Печальная участь ожидает их. Им суждено украшать чье-нибудь расплывшееся лицо, и перья их будет верошить ветерок светской болтовни. При жизни святого Павла, миссис Джесси, ничего этого не было. Он обличал женскую суетность и мужскую похоть, полагая их злейшими пороками, которые присущи и людям, и небожителям, и обитателям преисподней, что убедительно засвидетельствовал наш великий пророк Сведенборг. Павел питал отвращение ко всякому проявлению женской суетности, а нынешнее стремление к модным шляпкам, о которых вы говорили, несомненно, ее доказывает. Но он говорил, что если жена растит волосы, это честь для нее, — заметил капитан Джесси. Верно, но при этом уточнял, так как волосы даны ей вместо покрывала. Женщина обязана покрываться, — мистер Хок перешел на крик. «Когда мы поженились, — проговорил капитан Джесси, — у Эмили волосы спускались ниже талии, и все локоны, локоны, прекрасные были волосы». «И вот что с ними стало», — беспечно проговорила его жена, дотрагиваясь до серебристых прядей. «Они просто стали другими», — возразил капитан Джесси, — «и не сказать, чтобы мгновение ока, хотя бывает, что жизнь кажется кратким мигом». — Годы уносятся, и мы уже не те. Несется крылатое время, и мы меняемся. — Вы говорите о тайнах, бесподобающей серьезности, — заметил мистер Хок. — Вы слишком суровы, — возразила миссис Джесси. — Мы собрались ради важного дела, но мы не паства в церкви. — Давайте-ка оставим этот разговор, и пусть миссис Папагай успокоит нас, откроет наши сердца, — Возможно, возлюбленные духи имеют что-то нам сообщить. Миссис Папагай, что, если для этого мы тихонько споем? Атмосфера слишком накалена, миссис Джесси. Вокруг множество сердитых и озорных духов. Это опасно. Возьмемся за руки и помолимся о душевном покое. Она протянула левую руку мистеру Хоку, а правую — миссис Гэрншоу. Софи удалось устроиться между миссис Джесси и капитаном. Окунать руку в кипящий гнев мистера Хока было выше ее сил. Миссис Герншо оказалась между капитаном и мистером Хоком. Знойный влажный жар исходил от последнего и волнами накатывал на миссис Папагай. Она попыталась отстраниться от этого зноя и по тому вопреки обыкновению не могла уловить и распознать настроение присутствующих. Дабы защитить себя, она предалась размышлениям, а когда она углублялась в раздумье, сеанс прерывался. Занятные мысли приходили ей в голову. Оказывается, жаркие духовные схватки могут разыгрываться даже в гостиной при умиротворяющем свете камина. Противники распаляют друг друга, выпуская стрелы слов, которые обозначают разные вещи — волосы, перья, ангелов, мужчин и женщин, бога. Мистер Хок с капитаном Джесси, вооружившись словами, как копьями, устроили поединок. Слова эти почти материальны. Во время поединка от слов соперников в ее голове рождались образы вещей — длинные пышные волосы, шляпки, объятые страстью мужское тело, Не все же слова «не вещи» в том понимании, в каком «вещи» является ее осведомленность о душевном расстройстве миссис Герншоу или о духовной опустошенности Софи, причина которой ей неведома. Очевидно, дело и не в существе из глаз, который явился ей на прошлой неделе. Да, Софи ведет себя загадочно. Она перевела взгляд на миссис Джесси.